Глава 5. Злодеи. Моя фамилия Джан. Полное имя Джан Чинлин. Парнишка сидел бледный, как бумага. Хотя его одежда порвалась и запачкалась, было заметно, что она сшита из прекрасной парчи, которую не мог себе позволить простолюдин. «Джоу!» — мальчик замялся, не зная, как обратиться, — к неряшливому мужчине, похожему на нищего. «Называй меня Шишу». Без промедления отозвался тот. Джан Чинлин безуспешно попытался выдавить улыбку. Поникнув головой, он уставился пустым взглядом на грязный, покрытый засохшей травой пол храма. Роковые события этой ночи слишком внезапно и болезненно обрушились на подростка. Его разум не поспевал за происходящим, и мальчик чувствовал себя совершенно потерянным. Джан Чинлин? Лин переспросила Гусян, Мм, звучит знакомо». «Твой отец случайно не господин Джан из Нянхэ?» поинтересовался Джоу Цзышу. «Ты сын Джан Юйсэня?» На хорошеньком личике Гусян промелькнуло сомнение наряду с вопросом. «Как, черт возьми, Джан Юйсэнь произвел на свет такое бесполезное ничтожество?» Джан Ченлин боковым зрением заметил ее нелесную ужимку. Он сразу съежился, жал кулаки и, и ниже опустил голову. Джоу Цзышу решил предотвратить обидные замечания гусян, которые обладало убийственным даром говорить в лицо людям то, что они меньше всего хотели бы услышать. «Молодой господин Жан, прошу извинить меня», тактично кашлянул Джоу Цзышу, «я должен был узнать вас раньше». Гусян обрушила на мальчика град вопросов. «Твой отец местная знаменитость, верно? Мы прибыли сюда позавчера». А уже слышали, что в молодости Джан Юсейн прославился как герой. Потом ему это надоело, и он решил, что дела Дзяньху его больше не касаются. Обустроился тут, в Дянане, торговал, докопил богатство. И знать не хотел ни о каких геройских делах, ведь так? А еще я слышала, что в вашем поместье пускали на постой всех подряд. Надо только было назваться мастером боевых искусств. Вроде как это отпугивало лихих людей. Почему же, когда дошло до дела, злодеи не испугались? Кто посмел напасть среди ночи на сына такого важного господина? Тон сказанного настолько сквозил пренебрежением, что пожилая служанка не выдержала и возмутилась. Мой хозяин был великим человеком, благородным, добрым, справедливым и щедрым благодетелем. Он всегда протягивал руку помощи нуждающимся, даже если не был с ними знаком. Гусян ухмыльнулась и ехидно заметила. Полно вам, тетушка! Все мы знаем, какой у мальчика замечательный отец. А что толку, раз этот благородный герой позволил загнать вас посреди ночи, словно дичь на охоте? Отцу Джан Чинлина недавно исполнилось 50. Он заслужил свою прекрасную репутацию высоконравственным образом жизни. После ранней женитьбы и рождения детей Джан Юсейн почти не участвовал в делах Дзяньху. Но если в мире боевых искусств планировалось важное событие, его всегда приглашали в память о прошлых заслугах. Возможно, беспардонное поведение гусян было непреднамеренным, однако ей стоило прикусить язычок. Покойный господин Джан имел право на уважение хотя бы в силу почтенного возраста, поэтому Джо Дзишу снова вмешался, повернув разговор в другую сторону. «Кем был человек, который только что пытался вас убить?» Джан Чинлин молчал целую минуту, а потом тихо ответил. «Это был Сёфан, призрак висельника. Кто-кто?» – одновременно воскликнули Джоу Дзишу и Гусян. Первый нахмурился, а на лице второй появилось недоуменное потрясение. Джан Чинлин повторил, четко проговаривая каждое слово. «Призрак висельника, Сёфан! Я своими ушами слышал, как к нему обращались подсобники». Мальчик сделал глубокий вдох, словно запоздало вспомнил о чем то Кровь, дымное пламя в ночи и раздирающие вопли пронеслись в его памяти и оглушили осознанием потери. С лица Джан Чин Лина сбежали все краски, а тело начало бить крупная дрожь. Он не смог вымолвить ни слова. Гусян отпрянула в сторону. «У него что, припадок?» Джоу Цзишу бросил на Джан Чин Лина сосредоточенный взгляд и поспешно поймал его, не дав упасть на землю, а затем надавил на нужную акумунктурную точку, чтобы усыпить мальчишку. Когда Джан Чин Лин обмяк в его руках, Джо Цзыш бережно уложил парнишку на пол и вздохнул. Это реакция на потрясение, его разум перегружен болезненными воспоминаниями, пусть отдохнет немного. Он повернулся к испуганной служанке, «Тетушка, так что случилось с кланом Джан?» Увидев состояние молодого господина, эта женщина просто потеряла самообладание. Лишь после долгих рыданий и причитаний, запинаясь, она, наконец, поведала о событиях. В полночь на заднем дворе поместья вспыхнул пожар. Потом из ниоткуда появилось множество людей в черном, похожих на демонов, упавших с неба. Самое ужасное, что те самые мастера боевых искусств, которые жили в поместье, не смогли дать отпор. Оказалось, к тому времени все они были убиты. Остался только старый Ли. Этот нелюдимый ворчун прибыл в Суджоу лет пять назад. Он отказался ночевать и оставаться в поместье Джан, считая, что в этом случае ничем не отличался бы от наемного охранника тогда как его целью была исключительно оплата долга Джан Юсейню. Поэтому старик занимался переправой людей через реку, готовый встать на защиту поместья в любой момент. Именно благодаря ему род Джан был с трудом, но спасен от полного уничтожения. Старый ли правда был выдающейся личностью? Вздохнул Джоу Дзышу, нарушив тяжелую тишину, возникшую после слов пожилой женщины. Убитая горем раскащица, конечно, не понимала взаимосвязи всего происходящего Дзяньху. Она была обычной служанкой, потерявшей под старость лет то немногое, что имела. «Тетушка, у вас остались родственники?» – спросил ее Джоу «На южном конце города живет мой племянник», – всхлипнула она. Джоу Цзышу достал из-за пазухи золотой слиток и протянул женщине тогда возьмите это и уходите. Вы уже доказали свою преданность, проводив сюда молодого господина. В вашем возрасте не стоит терпеть новые испытания». Служанка взяла слиток и рефлекторно прикусила. Когда она поняла, что сделала, то смущенно улыбнулась и тихо признала. «Верно, эта глупая старуха будет лишь обременять молодого господина». Женщина заботливо развела огонь, но не захотела оставаться в заброшенном храме рядом с поросшими сорняками-могилами. Джоу Цзышу рассудил, что преследователи не станут рыскать по городу в поисках скромной служанки, поэтому он довел старушку до ворот, вполуха выслушал ее слова благодарности и распрощался, а сам вернулся ночевать в храм. Близилась полночь, и Джоу Цзышу уже беспокоило покалывание в груди. Так начиналось действие ядовитых гвоздей. Обычная боль от ран или внутренних травм не была такой мерзкой. Сейчас ему казалось, что маленькие ножи медленно пронзают меридианы один за другим. К счастью, за полтора года Джо Цзышу привык к таким приступам. На его лице не дрогнул ни один мускул. И обморочную бледность надежно скрыла маска, так что Гусян ничего не заподозрила. Джоу Цзыш мысленно связал пренебрежительное отношение девушки к Джан Юсейню с ее загадочным спутником в серых одеждах и решил немного прояснить ситуацию, а заодно отвлечь внимание языкастой девицы от собственной скромной персоны. — В таверне ты была в обществе молодого господина. Почему сегодня он не с тобой? — Как ты узнал, что он со мной? — вопросом на вопрос ответила Гусян а затем мысленно кивнула своим мыслям. «Ну, конечно! Ты слышал наш разговор, не так ли? Вот почему ты повторил слова моего господина!» Она поджала губу, демонстрируя презрение к подобной хитрости. «Так и было!» — улыбнулся Джоу Цзишу. «Куда же подевался твой хозяин?» Девушка сидела на алтаре для подношений, болтая ногами. Слегка склонив голову и потупив глаза, она излучала невинность и очарование. Прежде чем удовлетворить любопытство Джоу Цзышу, Гусян скосила на него оценивающий взгляд и снова уставилась в пол. Господин отправился проведать давнего любовника. Пожала она плечами. Джоу Цзышу недоверчиво посмотрел на девушку. Он предполагал, что молодая красавица являлась наложницей мужчины в сером. Другие причины объяснений их совместного путешествия не приходили ему в голову. Гусян сердито наморщила лоб и раздраженно выпалила. «Чего уставился? Я что, должна дежурить под окнами и слушать, как они делают это друг с другом?» Джоу Цзышу сдавленно закашлялся и смущенно потер с кончиками пальцев. «Юная дева!» Гусян в этот момент походила на маленького зверька, обнажившего острые клычки. Но вскоре она отвела взгляд и задумчиво указала носком сапога на спящего Джан Шинлина. Ты веришь ему? Веришь, что этот тип с дротиком был призраком висельника?» Джоу Дзышу заколебался. Если мальчик имел в виду висельника из призрачного братства с хребта Цинжу, легкая усмешка мелькнула на лице девушки. «Какая осведомленность? Может, ты знаешь какого-то другого призрака висельника?» Джоу Цзышу покачал головой и хотел заговорить, Но тут острая боль насквозь пробила его грудь сразу в нескольких местах. Джоу дышу пришлось притвориться, будто он тщательно обдумывает ответ. Через пару минут он снова продолжил. Ходит молва, что на хребте Цинжу у подножья горы Фэнья расположена долина призраков. Там находят пристанище злые люди, совершившие ужасные преступления, а также те, кому больше некуда податься в отчаянном поиске убежища. Все, ушедшие в долину, теряют право называться людьми. Они умирают, отказываясь от прежних воспоминаний и связей со старой жизнью, чтобы возродиться призраками. Слухов о Гавеорефынья много, и все ужасающие настолько, что враги отказываются от мести. Как только человек становится призраком, выживание в долине ничем не лучше жесткой казни. Что до призрака-весельника – То он когда-то был печально известным цветочным вором. Сюафан отнял жизни 26 человек как юношей, так и девушек, включая старшую ученицу школы Эмей. Когда шесть крупных орденов объединились для возмездия, у Сюафана не осталось иного выбора, кроме горы Фэнья. Выходит, это мог быть тот самый Сюафан? Гусян покосилась на мертвого человека со шрамом. Сюафан за 30 лет «Закрепил за собой славу свирепого преступника и убийцы», — усмехнулся зышу. «Сомневаюсь, что юная дева смогла легко победить его». Гусян готова была пылко возразить, однако, взвесив все «за» и «против», весело кивнула. «Ты прав. Если бы я в самом деле убила призрака весельника, мои предки восстали бы из могил. Но у меня нет родителей, и я понятия не имею, где они похоронены и есть ли у них вообще могилы» поэтому они не могут восстать, следовательно, этот человек точно не призрак висельника. В умозаключениях гусян не было абсолютно никакой взаимосвязи, но она осталась довольна работой собственного ума. Джоу Цзишу не хватило духу испортить девушке настроение, к тому же у него начало темнить в глазах от боли, поэтому Джоу просто прислонился к стене и опустил веки в ожидании утра после полуночи терзания от гвоздей становились адскими. Обычно Джоу Жишу, старался лечь пораньше, чтобы успеть отдохнуть к исходу третьей стражи и пережить приступ с новыми силами. Однако сегодня выспаться ему не дали, а теперь заснуть было невозможно. Все, что оставалось, стиснуть зубы и терпеть. Только когда на восточном горизонте забрежил рассвет, мучения пошли на убыль. К тому времени Джоу Цзышу чувствовал себя практически парализованным. Он занялся дыхательной практикой, чтобы распределить энергию по онемевшему телу. Но внезапно Гусян, прикорнувшая на алтаре, вскинулась и начала тревожно оглядываться. «У нас гости!» – прошипела она. Джоу помрачнел. Он тоже почуял чужое присутствие и хотел вскочить, но пошатнулся и осел на землю. Гусян застыл от удивления. Ноги затекли, пробормотал Джоу Цзышу и уже осторожнее пополз вверх, цепляясь за алтарь с благовониями. Оправдание было неубедительным, и глаза Гусян медленно расширились. По утрам Джоу Цзышу был слабее всего, а короткая медитация не успела снять напряжение в одереневевшем теле. Меньше всего ему сейчас хотелось сражаться. «Бери мальчишку и прячьтесь», — шепнул он Гусян. Куда же прятаться, не подскажешь?» Джоу Цзышу не успел ничего придумать, так как в храм плавно и слажно проскользнули вооруженные люди в масках. Вошедшие сразу заметили спящего Джан Чин Лина и без разговоров ринулись в атаку. Джоу Цзышу все еще держался за алтарь, когда первый из нападавших обнажил Хэн Дау и побежал к парнишке. Никто не разглядел, что случилось дальше. Мелькнула расплывчатая тень, и в следующую секунду горло человека с клинком раздавили худые пальцы. Незваный гость и охнуть не успел, лишь судорожно дернулся и испустил дух. Жестокая техника убийства повергла в шок остальных членов отряда. Все они замерли, напряженно и недоверчиво разглядывая ходячий скелет, который даже стоял с явным трудом. Гусяну краткой показала им язык и, спрыгнув с алтаря, встала позади Джоудзышу. Судя по ступору, возникшему в их рядах после гибели соратника, люди в черном не являлись опытными войнами. Их маскарад только выглядел устрашающе, будь они, допустим, из Танчуана, поставили бы выполнение миссии на первое место, невзирая на угрозу смерти. Призрачное братство с хребта Цинжу тоже действовало иначе. Каждый призрак сражался в собственной манере, а не в едином построении. Так тоже задумался расправиться с семьей Джан. Джо Дзышу деловито поправил рукава, словно потрепанные лохмотья были его прежней парчевой мантии с серебряным шитьем. Почувствовав неуместность этого жеста, он спокойно остановился и с улыбкой обратился к молчаливым маскам. Господа! Вы не находите, что время для визита слишком раннее? Кроме того, нападать на беззащитного ребенка, даже не поздоровавшись, немного невоспитанно, не правда ли?»